12. яна Яна». «Что-то не так?» – встревоженно спросила у доктора в тот момент, когда она водила датчиком по моему животу. Ее лицо выглядело серьезным и немного хмурым, поэтому мне стало не по себе. Я не была готова стать матерью так рано, но когда впервые услышала, как бьется сердце моего ребенка, поняла, что никогда не смогу сделать аборт. Я не знаю, мальчик там или девочка, но была уверена, чего бы мне ни стоило, я буду хорошей мамой для малыша». У вас были кровянистые выделения, по узе небольшая отслойка, — сообщила мне доктор минутой позже. Я замерла, как это отслойка, это серьезно. моему малышу что-то грозит? Крови не было, пролепетала я. Что сейчас делать? Не переживайте, сильно яна, такое увы бывает. Нужно беречь себя и возложить все обязанности по дому на мужа. Захотелось ответить ей, что у меня нет мужа, но я промолчала. Приняла салфетку и вытерла липкий гель. Об интимной жизни тоже пока лучше забыть. Доктор села за письменный стол и начала заполнять мою анкету. Я выпишу лекарства, купишь их в нашей аптеке на первом этаже. Скажешь, что от меня и получишь трехпроцентную скидку. А госпитализации пока говорить вряд ли стоит, но на неделю лучше ограничить передвижение и ни в коем случае не нервничать. Пятого числа придешь на повторную УЗИ. В моей руке оказался лист с назначениями. После этого я задала волнующий меня вопрос о состоянии ребенка и, получив уверение, что при соблюдении предписаний ему ничего не грозит, вышла из кабинета. Я не понимала, откуда взялась отслойка плаценты. С самого начала своей беременности я берегла себя как могла. Интимная жизнь отодвинулась куда-то на дальний план, потому что я читала, что первый триместр – самый важный в жизни будущей мамы. Саша понимал меня и не настаивал. Говорил, что ему просто хорошо и комфортно быть рядом со мной. В аптеке я купила по списку все назначенные врачом лекарства. Сумма вышла прилично, чуть больше той, что у меня была, поэтому пришлось тронуть часть из отложенных денег. Мне еще очень многое нужно было купить к рождению ребенка. Кроватку, коляску, косметику и много одежды. По дороге домой я вдруг подумала о том, что могла бы попросить начальника неделю-другую работать удаленно. Девочки, которые трудились в нашей компании чуть дольше меня, часто так делали. Возможно, я попрошу об этом Сашу. Это же он нашел для меня работу и близко знаком с моим начальником. С этими мыслями я открыла дверь подъезда и пешком поднялась на третий этаж. Лифт с недавнего времени не работал. Внутри было темно и пахло сигаретами. Я резко вздрогнула, когда на последнем лестничном пролете заметила мужчину в черной толстовке и джинсах. Он смотрел прямо на меня и щурился. Высокого роста с устрашающим лицом он был похож на гориллу. От испуга я замерла на месте. Прикрыла ладонью живот, словно защищаясь, и не знала, что мне делать дальше – идти вперед или бежать назад. «Где Саша?» – пробасил мужчина. Шок моментально сковал мое тело. Сейчас я пожалела о том, что не купила себе электрошокер, хотя сомневаюсь, что он помог бы мне справиться с этим амбалом. «Я... не знаю». «Врешь». Мужчина оказался близко со мной. Он ухватил меня за кисть руки и дернул на себя. Было больно и невыносимо страшно. Казалось, что этот человек способен на что угодно, даже поднять руку на женщину. Он не церемонился и не сомневался. С таким нельзя было шутить. «С утра он уехал на работу», — произнесла, заикаясь. Я пыталась созвониться с ним час назад, но его телефон был вне зоны доступа. «Отпустите меня, пожалуйста». Мой голос звучал жалко и тихо. Казалось, что еще немного, и я потеряла бы сознание от ужаса и страха, сковавшего мое тело. Кисть руки болела от неприятных прикосновений, а запах неизвестного мужчины вызывал тошноту и неприятие. «Скажешь своему Саше, что если он не отзовется спустя сутки, то вас ждет очень и очень неприятная участь», — Прохрипел мне на ухо. «Ты, девочка, красивая, нравишься мне, и хозяину нашему наверняка понравишься. Ох и развлечемся». Сердце болезненно сжалось в тиски, а в висках запульсировала кровь. Неужели Саша мог связаться с таким опасным мужчиной? Что за общие дела их связывали? Хотелось верить в то, что это глупая ошибка. Саша вернется, разберется с ними и окажется, что парни просто перепутали. Мужчина резко отпустил мою руку. Я пошатнулась и прижалась спиной к холодной стене. Ждала, что он предпримет еще попытку, чтобы напугать меня, но амбол неожиданно взялся рукой за перила и спустился на один лестничный пролет вниз. Я шумно выдохнула, не веря в то, что это конец. Опустила ладонь на живот и погладила его. Такие стрессы беременной женщине противопоказаны. Бал наверняка об этом пожалеет. Я предупредил Яна, произнес мужчина напоследок, скрываясь в темноте подъезда. Нет, это точно была не ошибка, ведь он только что назвал мое имя.